Глава 47. Парай Маргот стоял на коленях посреди многотысячной толпы мурскулов. Вместе со всеми он молился о даровании победы над силами зла, над тьмой и владыкой хаоса. Великий раджа молился со своим народом. Его черная фигура виднелась на террасе дворца. Накануне было закончено вооружение и оснащение армии. Мурскулы подготовились к походу. Их путь лежал в ничейную землю Кармордун, где легионы Хаоса должны были прорваться на землю. Прайм-арготы и остальные мурскулы впервые видели оружие, которое им выдали. Продолговатые металлические устройства, похожие на арбалеты без дуг. Только стреляли они не стрелами, А тонкими лучами белого света, прожигавшего все, даже камень. Кроме них воины получили металлические шарики, состоявшие из двух прочно соединенных между собой полусфер. Следовало повернуть их в разные стороны и бросить шарик во врагов. Через несколько мгновений он взрывался с оглушительным грохотом. Все эти волшебные вещи великий раджа называл наследием предков. Это были свидетельства былого величия расы мурскулов их власти и мощи. Теперь настало время возродить господствующее положение мурскулов на земле. ибо, — говорил Фарду Казамал, только сильный унаследует землю. За городом в течение последней недели строили диковинные корабли. У них не было ни мачт, ни парусов, зато к ним прикреплялись огромные полотняные мешки, вытянутые горизонтально. Их наполняли горячим воздухом. И они поднимали корабли над землей, Их борта обшили железными листами, а трюмы загрузили горшками с зажигательной смесью, чтобы сбрасывать их на противников. Армия Мурскулов должна была выступить на следующее утро после дня молитв, в течение которого предстояло просить богов Дашмертона о победе над силами тьмы. На воздушных кораблях ей предстояло преодолеть сотни миль и высадиться в Кармардуне чтобы сразиться с ракшасами, если тем удастся прорваться на землю. Молитвы прекратились только после захода солнца. Тогда Парай Маргот отправился во дворец, где его ждал великий раджа для последнего напутствия. Ищущего сопровождал почетный эскорт из двух буйствующих представителей касты профессиональных воинов. Несмотря на то, что В Азамал объявил Сагархост и упразднил на его период различия между кастами. Иерархия сохранялась, и член более низкой касты не мог командовать членом более высокой. Касты превратились в подобие военных чинов. Работающие и служащие влились в касту буйствующих, выполняя роль новобранцев. Усмиренные, ищущие и озаренные составили командование армии, а познавшие пошли в военный совет под предводительством великого раджи. Неясно оставалась только роль Парай Маргота, особенно отмеченного фадуком Азамалом, и направляясь во дворец, ищащий надеялся, что духовный вождь внесет в этот вопрос ясность. Дворец представлял собой лабиринт коридоров, переходов, лестниц, галерей и внутренних террас. В нем было легко заблудиться, и, конечно, Парай Маргот никогда не отыскал бы покои великого раджи, если бы непровожатый из касты служащих доведший его дал до самых дверей. Перед ними не было охраны. Продука не нуждался в ней, поскольку достиг высшего уровня владения магией и мог стереть в порошок любого, покусившегося, если бы такой отыскался. Впрочем, предположить подобное было абсурдом, тем более что и в других частях дворца охраны хватало, так что незамеченным никто в него проскользнуть не смог бы даже тайный По крайней мере так утверждал начальник стражи. Провожатый открыл перед парой Марготом двери, и тот вошел в огромный зал со стрельчатыми окнами, забранными железными решетками, и высоким сводчатым потолком. На стенах располагались масляные светильники, плохо освещавшие столь просторное помещение. Пардок Азамал сидел в другом конце зала в специально сделанном для него кресле справа от него. На высокой бронзовой ножке располагалась плоская чаша, над которой в воздухе висел полупрозрачный шар, дававший белый дневной свет. В воздухе пахло благовониями и смолой килеваса, использовавшейся во время молитв. Парайморгот преклонил колени за 10 шагов до места, где восседал великий раджа. "Приветствую тебя, ищущий". Голос Фадук Азамала был негромкий, но очень чистый трудно было представить, что говорит гигантское насекомое. Я знаю, что ты пришел за ответом. Не только тебя интересует, почему я выбрал ищущего для командования предстоящим походом. Каждый в Дашмертоне желает знать это. Великий Раджа пошевелился в кресле, и до Паре Маргота донесся звук, похожий на легкий вздох. Тебе что-нибудь известно о Масабе Гарухе? Ты слышал о нем когда-нибудь? «Да, Дафадука Замал. Я слышал о нем», — подтвердил Парай Маргот, не поднимая глаз. И ты знаешь, что на эту должность великий Раджан означает того, кого считает достойным, вне зависимости от касты, к которой избранник принадлежит. «Да, Дафадука Замал, мне это известно. В груди Парай Маргота все затрепетало. Неужели он станет масабом гарухом, избранным военачальником? Поверить в это было слишком трудно. Я решил, что им должен стать именно ты, проговорил великий раджа. Я слышал о тебе, кшар из Сфей рассказал о твоем усердии и преданности, боги также благоволят к тебе. Ты угоден им. Праймаргот слушал, чувствуя, что голова начинает идти кругом. Великая честь, которая ему оказывалась, возносила его на совершенно новые высоты в иерархии Мурскулов. Он будет подвластен только великому радже. И даже представители высших каст должны будут подчиняться ему беспрекословно. Если ты согласен принять звание масабагаруха, проговорил фаду Казамал, чуть повысив голос. Скажи. Я согласен, отозвался Пареморгот с благоговением. И благодарю. Он не знал, что нужно говорить в подобных случаях. Хорошо. Тогда я должен произвести тебя в познавшие, объявил великий раджа торжественно. Подойди же. Прайморгот поднялся с колен и сделал несколько шагов вперед. Ноги были совершенно ватными. Познавший мог ли он мечтать об этом, чтобы перепрыгнуть сразу через ступень? Ему вида озаренного было еще далековато. Шар из фей говорил, что потребуется по крайней мере два, а то и три года. И вот он уже выше своего наставника, и это навсегда. Даже когда война закончится и он перестанет быть массабом горухом, он останется членом самой высокой касты, и никто не будет смотреть на него сверху вниз, так как сам великий Раджа отметил его с благословения богов. Лекаванию Парайморгота не было предела. Он подошёл к креслу Фадука Замала и остановился, не зная, должен ли он снова преклонить колени, но великий раджа опередил его. Протянув одну из своих конечностей, он обхватил Парай Маргота за шею и подтащил ближе. "Тебе придется перетерпеть небольшую трансформацию", сказал Фадука Замал, извлекая откуда-то несколько золотых штырей и протягивая их Парай Марготу. Поскольку ты будешь инициирован преждевременно, необходимо воспользоваться этими приспособлениями. Что это? прохрипел Парай Маргот со страхом и тут же почувствовал, как хватка великого Раджи ослабла. Это поможет тебе стать познавшим. Бери. Парай Маргот взял шесть золотых штырей. Они были тяжелыми и холодными. Гладкий металл покрывали какие-то символы. Что мне с ними делать? спросил Парайморгот. Его голос предательски дрогнул. «Вставь их в себя, приказал великий Раджа. Как, ищущий поднял на него недоумевающий взгляд, прямо в грудь. Падука Замал легонько стукнул Парайморгота кончиком уса. Сюда. Искушенный стоял в нерешительности. Он не понимал, чего от него хочет великий Раджа. «Приставь имплант острием груди и на пояснил тот. Подока замал хочет, чтобы я себя убил? Прайморгот пришел в ужас. Как это поможет мне стать познавшим? Он никогда не слышал, чтобы для перехода из одной касты в другую нужно было умереть. Прайморгот вопросительно посмотрел на великого Раджу. Может, он неправильно понял Фадука Замала? Чего ты ждешь?» — спросил тот холодно. А тринь страх Масабгарухни не сомневается. Он исполняет волю своего повелителя. «Будь что будет. Прайморгот повернул один из штырей, острием к себе и сделал, как велел Фадук Азамал. К его удивлению, золото легко вошло в плоть, не причинив боли. Металл раздвинул кожу и мышцы и исчез в теле. "Теперь остальные", подсказал великий Раджа. Затаив дыхание, Прайморгот послушно ввел все штыри себе в грудь. "Хорошо", Фадук Азамал качнул усиками. "Теперь начнем трансформацию". Он слегка отстранился. Отойди на три шага. Парайморгот поспешно отступил. Он был поражен случившимся, на его глазах творилось настоящее волшебство. В последнее время в жизни Мурскулов вообще произошло множество перемен. После появления Фадду Казамало чуть ли не каждый день открывались все новые таинства, забытые после исхода из Дашмертона. Возрождалось древнее знание, и это свидетельствовало о грядущей славе Мурскулов. Я прочитаю заклинание. Предупредил великий Раджа, что бы ни происходило, знай, что так и должно быть. Возможно, ты почувствуешь боль. Терпи. Он сделал короткую паузу. Ты готов? Да, Фадука замал. Парай Моргот поклонился, чувствуя, как внутри все замирает от страха и сладкого предвкушения. Что бы ни произошло, оно окончится его возвышением. Пусть придет боль, он выдержит. Чтобы стать настоящим, прозревшим, можно и потерпеть. Большинство тратило на это долгие годы упорных и изнурительных тренировок, а великий Раджа в своей бесконечной милости являет ему искушенному чудо. "Я готов, Адука Замал", трепетом повторил Парай Моргот. "Тогда начнем. Великий Раджа сделал паузу, а затем заговорил на незнакомом языке. Ратиэропариус, а режиссер Тоннер, Вилеонати Коденник, речь лилась плавно, почти без пауз, и постепенно Прайморгот почувствовал, что его конечности деревенеют, а по телу разливается неприятный холодок. Фаддок Замал продолжал читать заклинание, искушённо ощутил, как в его голову вторгаются чьи-то голоса. Разобрать слова было нельзя, но они становились все громче отчетливее. отчетливе. Глава 48. Вдруг порай Маргот увидел город. Он был прекрасен: высокие дома, башни и позолоченные шпили, циклопические пирамиды возвышались над вымощенными плитами широкими улицами. Повсюду были мурскулы. Некоторые летали по воздуху в больших металлических чашах. Это видение сменилось другим. Параморд видел, как с горизонта надвигались тучи и приносили снег и холод. Никогда раньше не знавшие подобных явлений, привыкшие к тропическому климату джунглей, он чувствовал ужас. Мурскалами в городе постепенно владевало отчаяние. Оно передавалось от поколения к поколению, все усиливаясь. Потом средство от холода было найдено. Кто-то придумал превращать золото в мелкий порошок и распылять его в воздухе. Металл отражал идущее от почвы тепло, не позволяя ему уходить, так же как парник удерживает нагретый воздух. Так продолжалось долго, но потом золото стало кончаться. Мурскалы постепенно истощили ресурсы своей планеты и отчаяние вновь овладело ими. Прошло много столетий, отмеченных страхом и ожиданием гибели, прежде чем они смогли найти способ путешествовать через пространство. Открытие было сделано случайно, но Вовремя. Через портал они проникли на землю, чтобы добывать необходимое золото. Видения не были четкими картинами. Они походили на разрозненные отрывки, врывавшиеся в сознание Парай Моргота и там уже складывавшиеся в повествование о судьбе его народа. Генетическая память открыла ему тысячелетия накопленного предками опыта, коллективную память, хранившуюся в ДНК. И многое из этого явилось для ищущего откровением, шокирующим и пугающим. Вначале он не мог поверить, что то, что он знал до сих пор, вся его жизнь была заблуждением или обманом, но постепенно примирился с этой мыслью, ибо понял, что всё делалось во благо его родной планеты, находящейся на грани катастрофы. Так продолжалось долго. Парай Маргот словно спал и видел яркие, как реальность сны. Когда он наконец очнулся, то обнаружил себя лежащим на полу, а великий Рад ж внимательно наблюдал за ним, ожидая, пока он придет в себя. Прайморгот медленно сел и осмотрел себя. Он трансформировался. Теперь его кожа стала темнее и грубее. Ее покрывали небольшие костяные наросты, вроде шипов на груди, появился знак познавших, причудливое плетение линий которых угадывалось стилизованное изображение глаза, от которого расходились солнечные лучи. Прайморгот встал на ноги и преклонил колени перед великим раджей. Тот молча наблюдал за ним, слегка шевеля усиками. "Теперь ты знаешь все?» — спросил он тихо. "Да, о стар равана", отозвался Прайморгот с низким поклоном. "Я готов служить тебе". Его мысли метались в бешеном беспорядке, и он боялся потерять сознание. То, что он узнал, перевернуло все его прежние представления о жизни и о самом себе. Теперь на первый план выходила необходимость имеющая вполне конкретное наполнение, и она шла вразрез со всем, что говорил мурскулам фадду казамал. И тем не менее, Паре Маргот понимал, что иначе и быть не могло, и что теперь он сам будет лгать ради великой цели который служит все мурскулы вне зависимости от того, знают они об этом или нет. Трансформация была быстрой. Ты мог и не пережить ее, — проговорил великий Раджа, разглядывая парай Маргота. — Обычно она требует куда больше времени, но мы вынуждены торопиться. Я понимаю, састар. У тебя есть вопросы? Да, састар. Тогда спрашивай. Как я могу помнить то, что происходило с нашими предками? Откуда это знание в моей голове? Импланты, что ты ввёл себе, активировали генетическую память. В каждом Мурскуле заложена информация о его расе, но мы давно забыли, как пробуждать эти воспоминания, поэтому пришлось прибегнуть к помощи имплантов. Састарравана, у меня есть еще один вопрос, но я не уверен, имею ли я право задать его. Ты теперь Масабгарух? Можешь спрашивать о чем хочешь. Тогда скажи мне, састар, зачем мы отправляемся в Кармардун?» Повисла короткая, но напряженная пауза. Падука Замал замер, словно превратившись в кошмарную черную статую. Параморгот испугался, не нарушил ли он какую-нибудь табу? Возможно, он спросил о тайне, который ему знать не положено? Великий раджа наконец пошевелился чтобы ничто не помешало легионам наших братьев пройти через красные врата. Проговорил он медленно, проведя усиками слева направо. Так я и думал. Едва слышно сказал Парайморгот. Его подозрения подтвердились, и он не знал, как к этому относиться. Вернее, он знал, но пока не мог принять окончательно и бесповоротно. Еще несколько минут назад он считал, что армия Мурскулов отправляется в Кармардун, чтобы сражаться с легионами Тьмы, а теперь оказывается, что недавний враг на самом деле друг, им предстоит впустить своих братьев на землю, чтобы поработить ее. От такого может пойти кругом голова. Ты готов? настойчиво спросил Фаду Казамал. Да, сестра Вана, я готов. Я ждал этого дня говоря, это порай Маргот не кривил душой. Его внутренняя память действительно говорила ему, что следует радоваться. Как и все мы. Фадук Азамал мгновение помолчал. Ты помнишь свое имя? Да, састар. Я, кулхугара, командир третьей охранной роты гарнизона Монтегеры. Хорошо. Если у тебя еще вопросы. Как мы сохранили свои личности на протяжении стольких веков? благодаря генетическому коду. Мы, преданные набиру офицеры, оставшиеся на земле после восстания рабочих, имплантировали его себе, чтобы передать своим потомкам. Коды были установлены так, чтобы активироваться в определенное время. Оно настало. Это период, когда набиру проходит мимо земли на наименьшем расстоянии, и наши братья могут совершить переход. Мой код сработал раньше других. Так было задумано, потому что мне предстояло подготовить почву для вторжения. Эти коды, хранящие наши личности, и называются Драями. Мурскулы считали их демонами-искусителями, влекущими козлу, но это миф, как и многое другое. На самом деле, большинству нечего опасаться. У них вообще нет Драя. Им обладают только потомки офицеров, оставшихся на земле, чтобы обеспечить остальным возможность возвращения нас много, задумка замал покачал уродливой головой. К сожалению, нет. Одни пали в войне с людьми, другие погибли в схватке с дикими зверями, и генетические коды были утеряны. Сейчас нас осталось всего 36. Среди них всего три оператора. Они уже пробудились и сейчас находятся в кармордоне, готовые открыть портал. Я говорю об искушенных, разумеется. "Три", повторил кулхугара задумчиво. «Маловато. У нас нет выхода. Остальные необходимые элементы. Человек у нас, один из операторов ввел в его кровь вирус, и он перестраивает его организм нужным образом. Он будет готов вовремя. Другие носители генкодов тоже прибудут в Кармардун. Осталось найти только одного, но это вопрос недели, от силы двух. Жаль, что нельзя наказать бунтовщиков, проговорил кулхугара жестко. Его разум атаковали тысячи воспоминаний, среди которых самыми яркими оказались события, связанные с падением Монтегеры. Изменники повернули оружие против своих, и брат пошел на брата. Под влиянием генетической памяти кулхугара быстро становился тем, чей драй хранился в его ДНК, офицером, умершим тысячи лет назад. Он видел десятки трупов своих солдат и анунаков бегущих к нему, чтобы убить. Я разделяю твои чувства, брат, сказал Фадука Замал, но, к сожалению, изменники уже умерли. А их потомки? В голосе Кульхугары прозвучала кровожадность. Когда они узнают правду, то будут счастливы вернуться к былому своему народу. Разве в этом могут быть сомнения? Никаких, Састр. — Я рад. Меня беспокоит одна вещь. Говори. Прошло много сотен лет с тех пор, как мы оказались пленниками земли. За это время на набиру могло всё измениться. Возможно, наш мир уже скован льдом. Нет, этого ещё не должно было случиться, но температура, конечно, должна была упасть, если только наши учёные не придумали другого способа сохранить тепло. Тогда нам уже не нужно золото. Вероятно, так. С тобой никто не связывался. Равана глухо рассмеялся. Нет, каким образом? Почти все технологии утеряны, а расстояние между Нибиру и Землей даже сейчас слишком велико. Да, ты прав. Значит, мы даже не уверены, что по ту сторону портала наши легионы готовы к вторжению. Равана качнул массивной головой. Нет, мы не знаем, нужны ли кому-нибудь наши усилия. Но на Нибиру знают, что мы поколелись открыть портал. Надеюсь, они еще верят в нас. В любом случае мы сделаем то, что должны, вне всякого сомнения. Роман резко качнул усиками. Остались ли у тебя еще вопросы, Масаб Гарух? Только один. Слушаю. когда память полностью вернется ко мне? Это не займет много времени, возможно, через несколько дней. Это все, что ты хотел знать? Да, састар, это все. Тогда ступай. Готовь свою армию к великому походу. Сагархост объявлен, и мы пойдем до конца. Так было всегда. О твоей трансформации я объявлю сегодня же. Кулхугара низко поклонился и, развернувшись, направился к выходу. Теперь он был другой личностью, прошедшей сквозь время и возродившейся в новом теле, чтобы служить своему народу, который старался выжить на огромной медленно остывающей планете.